глава вторая. Не воспользоваться сложившимся моментом было бы глупо. И Майки понесло по извечному принципу мелких авантюристов. Если есть хоть малейшая возможность, беги, малыш, беги! Как бы то ни было, Кроткий, несмотря на свою устрашающую наружность, инопланетянин мгновенно преобразился. Кея обдала ужасающим зловонием. Когда байки оскалил пасть, продемонстрировал весьма внушительные клыки, которые, наверняка, легко откусили бы не только палец, но и руку целиком. Из плеч и бёдер инопланетного гостя выметнулись многочисленные извивающиеся щупальца. Оттолкнув Дисс такой силой, что тот повалился на землю, Майки развернулся и с яростным ревом бросился к агенту Джейсу. Ламигро, выпучив глаза, глядел на мчащееся на него чудовище. Пальцы Джейнса слепо шарили у пояса, у пояса в поисках кобуры. «Майки, стой!» – крикнул Кей. Инопланетянин и не подумал подчиниться. Что с ним? Насколько помнил, Кей никогда раньше Майки не вел себя сколько-нибудь агрессивно. Дибри поднялся и, бормоча под нос ругательства, стервенело выуживал парализатор из кобуры. Джейнс не в силах двинуться с места и стошно завопил. Майки зарычал в ответ этот рев, приближавшийся по эффектности к звуку сверхзвукового лайнера, легко поглотил вопль Джейнса. «Стреляй, Ди! Стреляй!» Ди продолжал возиться с парализатором. Тогда Кей выхватил из кобуры под пижаком свой львиный зев, прицелился, прижал палец к спусковому крючку. «Дурак, Джейнс! Глупый, любопытный дурак!» Время замерло, словно в кино. Дипа, прежнему лежащий на земле, Майки на всех парах несущийся к горе-агенту, воющий Джейнс, окостеневший от ураса и даже не пытающийся расстегнуть кобуру, сам кейс пистолетом в руке. Все на миг застыли в неподвижности, как если бы кто-то остановил фильм, поймав впечатляющий кадр. Но вот наваждение минуло, Майки преодолел последние несколько ярдов, отделявшие его от склона, подобрался и прыгнул. Кей выстрелил. В майке словно ударила молния. Инопланетянина разнесло на мелкие кусочки. В воздухе повисла густая водянистая завеса. Кей выдохнул и только сейчас сообразил, что невольно затаил дыхание. Еще бы чуть-чуть и прости-прощай, агент Джейнс. Прежде чем снуть пистолет обратно в ковру, он оглянулся. С кактусов капала на землю синеватая слизь. Черт! Бедный Майки. Одного идиота спасли, зато еще пара десятков, небось, уже повыскакивали из своих машин и с винтовками наперевес бегут к оврагу. Ну что за глупость? Демедленно встал и, покачав головой, сунул парализатор в боковой карман пиджака. Агент Джейнс на негнущихся ногах спустился по склону и заковылял в направлении Кея. Его лицо, шляпа и рубашка были заляпаны той же синей слизью, и выглядел он как герой из романа «Дюма», тот самый, которого парижская черни скупала в бочке с краской. «Эт!» — выдавил он. «Эт!» «Это был?» — устужливо подсказал Кей. «Не, не, не ч...» не человек?» да — докончил Кей. «Совершенно верно!» «Послушай, сынок, ты весь в потрохах. Он доставил из кармана на свой платок и провел им по лицу Джейнса, стирая бренные останки майки. «Вообще-то тебе не помешало бы умыться?» Прочие агенты ИНС скатились по скону оврага, подобно селевому потоку. Они плотным кольцом окружили Киев с Джейнсом и, перебивая друг друга, разразились градом вопросов. «Что за чертовщина тут творится? Агент Джейнс, с вами все в порядке?» тень «Спокойнее, ребята!» – начальственным тоном произнес Кей. «Спокойнее. Ситуация под контролем. Расслабьтесь. Если сочтете нужным уделить мне минутку внимания, я все вам объясню». В отличие от Джейнса, который еще не оправился от испуга и, похоже, слабо воспринимал окружающее, остальные агенты заметили и водянистую завесу в воздухе и слизь на кактусах. «Ну что ж, пора объясниться». Кей смакнул со щеки капли синего тумана, бедной майки, я оплакать ты его некому, и похоронить толком не похоронят. Вместо похорон пускай даже самых скромных, ему обеспечена зачистка, после которой не останется ни единого напоминания об инопланетяне. Кстати, о зачистке. Кей посмотрел на часы. Где же, черт побери, мусорщики? Тут, словно в ответ лично незаданный вслух вопрос, с шоссе донесся рокот двигателя. «Не вились, наконец!» — проворчал Кей. «Эй, мистер!» — проговорил один из агентов, дрожащей рукой нацеливая на Кей свою винтовку. «Выкладывай все на чистоту! Я никогда не слышал о шестом отделе!» «Позвольте!» И Кей, памятая о том, что нервы у агентов на пределе, медленно запустил руку во внутренний карман пиджака и также медленно вынул нейролизатор Агенты озадаченно устали на приборчик. Своим внешним видом нейролизатор вряд ли мог внушить им какие-либо опасения, поскольку выглядела эта штуковина точь-в-точь, точь, как карманный диктофон, только с красной лампочки на конце. Кей вновь посмотрел на часы, несколько раз нажал на кнопку на панели нейролизатора корректируя параметры. Не беда, если уборочной команде придется поспешить. По крайней мере, научатся приезжать вовремя. «Что это за дрянь?» – спросил тот же самый агент кто майки вам ничего не скажет ах простите вы об этом кей поглядел на приборчик у себя в руке это нейролизатор подарок от друзей живущих э довольно далеко отсюда красный огонек настраивается на слабые токи вашего мозга и выборочно стирает воспоминания вы о чем толкуете мистер недалмененно справился другой агент Рук от автомобильного двигателя стих. Хлопнула дверца, послышался топот ног. Некоторые из агентов обернулись. На краю оврага показались мусорщики. Шестеро мужчин в черных костюмах, в белых рубашках с черными галстуками и, несмотря на ночь, в черных солнцезащитных очках. Поверх костюмов были наброшены прозрачные плащи. В руках все шестеро сжимали огнеметы. «Пройдитесь по периметру», — распорядился Кейн. «Основные метки в шестидесяти и восьмидесяти метрах отсюда. Приступайте». Огнеметы изрыгнули струи пламени, жадно накинувшегося на кактусы. «Мистер», — проговорил Джеймс, слегка пришедший в себя, «если вы сию секунду не объясните, что здесь творится, я вам надеру задницу». «Не тушься, сынок, у тебя вряд ли получится». «Да кто вы такой, черт возьми?» «И я?» всего лишь плод твоего воображения с этими словами кей отлажным движением нацепил на нас черные очки стоявший поудальди сделал то же самое смотрите сюда кей взмахнул нейролизатором все без исключения агенты вытращились на приборчик да что не говори о любопытство порог к тому же еще и нескоренимы вот он вроде бы лучший друг а на деле главный враг рода человеческого Кей нажал на кнопку. Последовала ослепительно яркая вспышка. Между тем мусорщики закончили свою работу, отнесли в машину огнеметы и вернулись с огнетушителем. Кей вынужден был признать, что при необходимости уборочная команда может уложиться в минимальный лимит времени. Так, агенты вот-вот очнутся. А? Джейнс ошарашенно покрутил головой. Что случилось? Отличный вопрос, сынок. «Вам повезло, что никто не пострадал при взрыве». «При взрыве? При каком взрыве?» Мусорщики принялись заливать горящие кактусы пеной из огнетушителей. «Обернись, умник», — посоветовал Кей. «Рванул подземный газовый карман. В другой раз гляди, куда палишь». «На твоем месте я бы сходил к психоаналитику. Проверился бы на всякий случай». Когда агенты ИНС уехали и мусорщики тоже отбыли, Кей присоединился к Ди, сидевшему на камне под сенью каптуса. Вся позади выражала уныние, даже усы обвисли. Когда Кей присел рядом, он тяжело вздохнул. «Прости, я тебя подвел». «Бывает», — отмахнулся Кей. «Со мной такое впервые. Поверишь ли, пальцы не слушались». Губы Ди дрогнули. «Возраст берет свое». Кей промолчал. Ди поднял голову и посмотрел на небо. Какие они красивые, правда? Кто? Звезды? Жаль, что нам обычно некогда их разглядывать. Да, жаль, согласился Кей. Некоторое время оба хранили молчание. Потом Ди со вздохом произнес. Я буду скучать по нашей работе. Кей искоса поглядел на напарника, надел черные очки и достал из кармана нейролизатор «Нет, Ди», — тихо сказал он, — «не будешь». Нажал кнопку.